Глава тринадцатая. Вероника. Вот уже второй раз сэр Роберт приезжает в Баллахи без предупреждения. Впервые это случилось на Рождество, Когда он появился на пороге с бутылкой шампанского и портретом Пипа в руках. На этот раз он приехал с бутылкой хереса и просьбой. Его идеальные белые волосы убраны назад, что особенно подчёркивает его густые выразительные брови. Он одет в шерстяное пальто, а на губах играет заговорщическая улыбка. Моя дорогая Вероника, «Надеюсь, я не слишком побеспокоил вас своим неожиданным появлением?» «Могу ли я отвлечь вас на полчасика?» «Дорогой сэр Роберт, всегда приятно, когда меня беспокоите вы», — отвечаю я. «Я практически начинаю мурчать. Я бы поговорил с вами наедине, если вы не против». И после этого мне хотелось бы познакомиться с юной леди по имени Дейзи, которая, насколько мне известно, сейчас гостит у вас. Она будет рада познакомиться с вами. Я провожу его в уютную гостиную и достаю свои лучшие хрустальные бокалы для Хереса. Сэр Роберт наливает нам обоим не слишком мало, но и не чересчур много. Идеальную джентльменскую порцию. Вы знали, что дейзи написала письмо в «Загадай желание»? В мечты? Я в замешательстве. Простите, сэр Роберт, слуховой аппарат меня подводит. Мне кажется, я неверно вас расслышала. Я поправляю аппарат, и он издает короткий тонкий писк. Дэйзи написала письмо в «Загадай желание». Что ж, на этот раз я расслышала, но все еще не поняла, о чем речь. Он объясняет. «Загадай желание. Это телевизионная программа. Дети пишут туда о своих мечтах, а создатели программы пытаются их исполнить». «А, тогда понятно. Я смутно припоминаю, как Дэзи совсем недавно смотрела». Нечто подобное по телевизору. Сама идея такой программы кажется мне рекламным трюком, но кто-то наверняка считает ее очень трогательной. И о чем же мечтает Дейзи? Она бы очень хотела отправиться с нами к пингвинам. Я настолько ошарашена, что едва... Не опрокидываю бокал с Херрисом себе на платье, и поэтому поспешно ставлю его на столик. Но вы ведь не предлагаете?» Он утвердительно кивает. «Но Дейзи ведь еще не восстановилась после химиотерапии. Родители позволили ей погостить у меня только потому, что она ни в какую не принимала отказ». И даже сейчас они звонят ей практически каждую секунду. Они бы никогда не отпустили ее в путешествии. Должно быть, Дейзи написала в «Загадай желание» сразу, как узнала о моем отъезде. Сэр Роберт говорит, что продюсер программы связался с ним, как только получил письмо. Дейзи... Приложила к письму наш снимок, на котором запечатлены три человека. Она — совершенно очаровательный ребенок, больной раком. Я — эффектная, по моему собственному мнению, старушка. И в придачу — пингвин-мак, просто неотразимый малый. Такая гремучая смесь не оставила ведущего программы равнодушным. Он, второсортная телезвезда, фактически умолял сэра Роберта, звезду рангом выше, о помощи. Сэр Роберт, в свою очередь, тут же посоветовался с режиссерами и продюсерами обеих программ. Было решено, что Дейзи не только исполнит свою мечту, но благодаря своей очаровательной невинности и драматичной истории болезни сможет тронуть зрителей до глубины души. В тот же день телевизионщики связались с родителями Дейзи, Гевином и Бет. Если бы речь шла о поездке в Антарктиду, они бы ни за что не согласились. Но раз условия будут вполне комфортными, они пообещали подумать. Когда они узнали, что фольклендские острова знаменитые своим чистейшим воздухом, то начали таять. Когда их убедили, что Дейзи будет достаточно отдыхать, они были уже почти согласны. Затем врач дал девочке добро на путешествие. И разве она не заслужила отдых после всего, что ей пришлось пережить? Спустя двое суток раздумий гэвин и бет дали свое согласие. Дейзи разрешили поехать с нами на Фольклендские острова при условии, что один из родителей будет ее сопровождать. Сэр Роберт излагает это все очень складно и быстро. Мне остается только спросить у самой Дейзи, хочет ли она поехать. Когда я видела Дейзи в последний раз, она покатывалась со смеху и снимала Патрика на телефон, а тот корчил ей дурацкие рожицы. Теперь в доме тихо. Я полагаю, что девочка наверху пишет письма родителям под чутким присмотром Эйлин. Я зову ее спуститься к нам. Дейзи изумленно округляет глаза, когда видит сэра Роберта. «Ты знаешь, кто это, Дейзи?» спрашиваю я. да «Это Роберт Седлбоу из телевизора!» «Сэр Роберт Седлбоу! Я не позволю ей дерзить сэру Роберту, особенно учитывая то, что он собирается сделать для нее!» Ведущий пожимает девочке руку и говорит с ней серьезно, как со взрослой. Сначала он как бы, между прочим, расспрашивает Дейзи, о ее доме в Болтоне, о ее увлечениях. Затем аккуратно интересуется ее здоровьем. Дэйзи начинает тараторить и выкладывает все. Она признается, что чувствует себя намного лучше, чем на Рождество. Что у нее уже успело отрасти немного волос. Что я сказала ей помнить о пингвинах, и что пингвины помогают ей не унывать. просто думать о пингвинах уже помогает ей выздороветь но если бы она смогла их увидеть это помогло бы еще больше дейзи многозначительно смотрит на ведущего она очень проницательна для своего возраста что ж дейзи думаю что вы доказали свою преданность пингвинам я приехал чтобы официально пригласить вас в экспедицию на Фарклендские острова. Заключает сэр Роберт. Вы согласны? Дейзи вскидывает руки вверх и так громко кричит, что я снова чуть не опрокидываю херис Да!